Михаил Николаев Вторжение на Землю Все персонажи и события являются вымышленными, и любые совпадения с реально живущими или жившими людьми случайны. Мирным людям мы вовек не угрожали, а кто лезет, бьем наверняка. Наши матери, прощаясь, наказали «Берегите небо от врага!» Алексей Басых и Сергей Попков. Марш ракетчиков из кинофильма «Ключи от неба». Вместо предисловия. Эра парусов принесла нам два поворота. Оверштаг, когда линию ветра пересекает нос судна, и фордевинт, когда корма. Злые языки добавили к ним третий. оверкиль, когда киль судна пересекает горизонтальную плоскость, и оно переворачивается. Космическая эра добавила четвертый вид поворота – оверсан. Когда полуоборот вокруг Солнца используется для разгона или торможения. Первый оверсан был выполнен пришельцами с Альфа Центавра в 2025 году.